Они принялись за жареных креветок очень странного сладкого вкуса, потом подали нежных молодых цыплят с салатом, винной ягодой, орехи и свежие апельсины. Попробовав апельсин, Тони понял, что это был первый в его жизни действительно сладкий апельсин. В конце завтрака Робин храбро заказал полбутылки мускатели и протянул Тони сигару. Послушайте, воскликнул Тони. Не слишком ли мы разошлись с вами? Я буду пьян. Не будете, ответил Робин. Это натуральное вино. А сигары стоят по одному пенни. Если вас так пугают расходы, я как раз хотел вам сказать. Я считаю, что такие люди, как мы, должны показать миру, как надо жить, не дожидаясь перемен. которые должны произойти. «Мы это как раз и делаем», — сказал Тони. «Если бы всем было так хорошо, как мне сейчас, мир был бы настоящим раем». «Я не это имел в виду», — возразил Робин. «В конце концов мы с вами сейчас наслаждаемся за счет других людей. Нет, я думаю, вот что». Вам следовало бы найти какое-нибудь место за пределами Европы и основать маленькую колонию на демократических началах. Мои друзья, ваши друзья, еще какие-нибудь хорошие люди, которые захотели бы присоединиться к нам, мы делали бы все сообща, выращивали бы, что нам хочется, но словом показали бы миру. Что такое действительно счастливая община, если отказаться от всей этой механизации, погони за деньгами и прочей мерзости? И Робин стал рисовать заманчивую картину, что они стали бы делать и как все были бы счастливы. Он говорил с таким воодушевлением, что Тони подумал, а как и в самом деле это было бы хорошо. И ему даже казалось все возможным. После долгого путешествия, сытная еда и вино приятно разморили его. Будущее казалось ему прекрасным, но сейчас ему больше всего хотелось спать. Да это было бы замечательно, не совсем уверенно заключил он, подавляя зевок. Два месяца пролетели так быстро и весело, что Энтони только тогда понял, как давно он уехал из дома, когда получил от отца письмо, в котором тот спрашивал, скоро ли он думает вернуться, и напоминал, что денег он больше не получит. Проверив свой наличный капитал, Тони убедился, что у него еще осталось около шестидесяти пяти фунтов. Возвращаться до、да、еще в начале весны? казалось нелепым, поэтому он ответил уклончиво и послал два своих альбома со скизами в доказательство того, что он изучает архитектуру. Тони прекрасно понимал слабость своих доводов, ибо эскизы не имели никакого отношения к систематическому изучению архитектуры и ясно показывали, что он просто наслаждается. осматривая здания и скульптуру. Он сознавал, что живет в свое удовольствие, что очень вырос во многих отношениях, но проектировать городские скатобоины способен сейчас не больше, чем перед отъездом из Англии. Правда, он осмотрел все замечательные церкви в Риме, каждый день ходил в картинные галереи и за эти два месяца узнал об искусстве больше. чем за всю предшествующую жизнь. Но, как немного грубовато говорил Робин, все это никому не могло принести практической пользы, и было бы недопустимо или даже просто невозможно в той идеальной колонии фонд предварительных расходов, который Тони было предложено внести пятьсот фунтов. Внезапно проникнувшись отвращением ко всем утопистам прошлого, настоящего и будущего, Тони уложил чемодан и уехал в Неаполь. Там он провел три или четыре недели, пополняя свои познания в классическом искусстве, побывал в Помпее и в Амальфе, негодуя на постоянный холодный северный ветер. Когда наступила теплая погода, Он решил последовать совету официантов римского ресторана и провести две недели на острове Эа, на Средиземном море, в двенадцати часах пути от Неаполя. Было около восьми утра, когда Энтони вышел на палубу, проведя ночь в каюте парохода раз в неделю, совершающего рейс на Эа. Он взбежал по крутым обитым меди ступенькам на верхнюю палубу. И вдруг с удивлением вспомнил, что уже давно не писал Маргарет. Ему стало совестно. Странно, как потускнел ее образ в его памяти, как она стала далека. Первое время он писал ей часто, описывая свои прогулки и стараясь держать ее в курсе всего, что он видел и переживал, и тех перемен, которые происходили с ним. Но по ее письмам, полным мелких сплетен и описаний, каких-то светских событий, он понял, что ее это не интересует. И все же, хотя прошел почти год со времени их прогулки в Сен-Клу, он чувствовал, что Маргарет не совсем исчезла из его памяти. Но сейчас, когда он вышел на заляпнутую солнцем палубу и замер в восторге глядя на прекрасное утро, он забыл обо всем на свете. Пароход шел на юго-запад, и яркое утреннее солнце светило сбоку. А если глядеть против солнца, море казалось волнистым серебряно-золотым валом нестерпимой яркости. Впереди море отливало глубокой синевой, сверкая бесчисленными морщинками смеха. Скользивший по гладкой воде пароход Поднимал волну, которая снежным шумом рассыпалась в мраморную пену. Яркое синево неба казалось пронизанным золотой пылью, а несколько высоко плывущих белых перистых облаков еще больше оттеняли эту синеву и спокойствие. Милых в пяти, выделяясь на ярком горизонте в сверкающем море, темный, как ласточки на крыло, виднелся остров Эа. Полосы легкого тумана, уже исчезавшего от жары, лежали поперек острова, окрашивая его всей гаммой синего цвета, кончая самым темным на его вершине. На острове было два остроконечных пика, один чуть выше другого. Они соединялись с широкой седловиной, в которой уже можно было различить неясные очертания маленького городка. Подальше виднелись другие острова, Один куполообразный, другой длинный и срезанный, а третий, чуть различимым призраком, смутно выступал вдали. На востоке неясного рисовывался гористый мыс далекой Сицилии. Бессмертное невозмутимое море, весна мира, ясное, безмятежное, как и тысячи летия назад, когда человек еще не владел даром слова. безгрешные, как тогда, когда первый богряно скулы корабль приплыл к берегу, и люди, увидев острова, узнали, что здесь обитают боги. Ближе и ближе подплывал пароход, и утесы, казавшиеся издали совсем низкими, становились все выше и выше, так что Энто не пришлось запрокинуть голову, чтобы увидеть вершину. Громадные известняковые скалы. желтый, красный и серый, выветрившийся и отшлифованный зноем, дождями и ветрами, стояли, как исполинские укрепления, с кружевом пены у подножья или вздымались вверх причудливыми неприступными зубцами. Город теперь совершенно отчетливо выступал массой белых кубиков в лощине между двумя горами. А кой где белые крыши выглядывала между соснами, оливковыми деревьями и виноградниками, поднимавшимися террасами, как гигантские ступени. Все, кроме самых крутых и обнаженных вершин, было покрыто зелеными деревьями, кустарниками и садами, так что остров, казавшийся издали голубым, теперь превратился в сложный узор зелени, увенчанный голыми скалами-утесами.